Часть вторая. Только бизнес. Глава первая. Радиомолчание. Летатинул ужасно медленно, пока я лежал в больнице. Но когда я из неё вышел, оно полетело со скоростью, от которой меня поташнивало и кружилась голова. Меня продержали в больнице 2 недели, больше из осторожности, чем из реальной необходимости, от чего-то лечить. В палате, помимо меня, должно было лежать ещё пятеро. но положили только троих, один из которых постоянно стонал, не давая нам остальным спать по ночам. Мне делали какие-то уколы, просвечивали аппаратами, с равнодушием принимали конфеты и коньки из рук моей мамочки или сестёр. На лице у врачей было написано усталое раздражение. Лучше бы уж деньгами, говорили их лица, но все продолжали нести конфеты и спиртное. Потом меня выписали. И стало сложнее навещать Ирину. Гипс ещё не сняли. С ним было сложно заходить в метро. Приходилось просачиваться пачком через турникет. Я не ездил на метро лет 10, наверное. С тех пор, как меня уволили, ездить больше было не о чем. Машину Продакшена забрали сразу, ещё до того, как мне официально предложили захотеть немедленно уйти по собственному желанию. Предложение поступило чуть ли не на следующий день после моей выписки. Я был измотан и так устал, что даже обрадовался. О том, как именно развернулась моя ситуация с аварий, я уже знал и больше боялся, что мне придётся долго ходить и что-то выслушивать, объясняться, кивать и каяться принародно. Этого бы я в этот момент просто не вынес. Мы считаем, что тебе сейчас лучше просто уйти, сказал мне Славик Бодин. которому было поручено со мной поговорить, как к человеку нейтральному. — Ты у нас сейчас тут нечто вроде продюсера «Оборотни без погон», — хохотнул он, имитируя сочувствие. — Значит, забросали камнями? — усмехнулся я. — Слушай, просто интересно, а кто первым бросил в меня камень? Дему ли я так мыслю? Я прав? — Не скажу, что ты прав, но и не факт, что ошибаешься. Славик — хороший парень, и чтобы поговорить со мной... Он не поленился и приехал ко мне домой. Мог бы обойтись одним простым звонком, но он пришел, принес с собой бутылку Титчерс и колбасу. Кто бы мог подумать? Я пожал здоровым плечом, пожать другим мне не дал гипс. Мы еще выпили, но без былого задора. Сидели в тишине. Я не стал даже включать свою стереосистему. Даже новости меня больше не интересовали. Все для меня поменялось в одночасье. «Он теперь большой человек», — вздохнул Славик. «Костюм, портфель и щеки у него всегда соответствовали», — хмыкнул я. «А как Ирина?» — спросил после некоторой паузы Славик. Я посмотрел в окно. Вышла из кома. «Это хорошо», — заверил меня Бодин. Но на тот момент я меньше всего узнала про то, что хорошо, а что плохо. Ирина состояние было стабильно тяжелым. Врачи уверяли меня... что фокусироваться надо именно на слове стабильный, но меня пугало до ужаса слово тяжёлый. Наверное. А что говорят в полиции? Славик осторожно покосился на меня. Он считал, что этот вопрос является для меня самым важным, самым остро стоящим на повестке дня. Интересно, что так же точно считали все вокруг. Моя мама, которую мысль о судебном процессе надо мной буквально приводила в истерику и нерабочее состояние, Она уже заочно ненавидела Ирину, из-за которой так уж устроена моя матушка. Для неё главное, чтобы ничего не случилось с её собственными детьми, а другие могут сколько ему угодно лежать в коме. Их право. Оксана, когда я попросил её сходить и узнать о состоянии Ирины, а также передать ей, что я тут, рядом, и как только смогу встать, приду, сделала всё, а потом подмигнула мне и сказала: что это действительно правильная тактика, и что она меня понимает. О чём ты? Замотал голову я, но сколько бы ни пытался объяснять кому-то, что мне совершенно искренне жалели Рину, никто мне не верил. Ну и к чертям. Мне очень-то и хотелось. Видимо, так уж устроена наша система, что в таких ситуациях принято заботиться только о своей шкуре. Все измеряли меня по себе, даже представители власти. С меня уже брали показания какие-то дознаватели, сказали, что уголовное дело они уже возбудили, что в таких случаях это происходит автоматически и без вариантов. Я обратил внимание, что эти дознаватели будто ждали от меня чего-то, каких-то действий, активности. Потом дали понять, что за умеренные деньги готовы помочь мне, если не полностью отмазаться от дела, то хотя бы свести его к отъёму прав и к условному сроку. Вы только не вздумайте платить адвокатам. И с потерпевшей не надо пытаться договориться. У нас в государстве медицина бесплатная, а она с вас деньги вытянет. А потом все равно решение суда будет против вас. Мы же можем сделать многое. Мы хотим вам помочь. Вы можете узнать, в каком она состоянии? У нее тяжкий вред здоровью, если вы об этом. Это статья УК. Я спрашиваю, как она себя чувствует. От злости я даже почти накричал на них. Они только вздохнули и сказали, что мы ещё обязательно увидимся. И что я пока что не осознал до конца, в какой переплёт попал. Я посмотрел на Славика, которому ужасно хотелось узнать, чем всё это обернётся для меня лично. Я был для всех как бесплатное круглосуточное кино, триллер, происходящий на их глазах, смотреть который Было тем интереснее, что никому в целом свете не было известно, чем закончится эта картина. Было понятно только одно: хэппи-энда не будет. Могут посадить на 3 года. Порадовало её, я ухмыляясь. Славик с изумлением отметил улыбку на моём лице и поёжился. Я почувствовал странное извращённое удовольствие. Это же ведь то, что он хотел услышать, да? Ну, пусть радуется. пойдёт в стакан и расскажет всем, что я пропал окончательно, что можно уже в сухари сушить. Может, Димоля сбацает ещё один сюжет про беспредел и пьянство за рулём. С него станет. Ты не боишься тюрьмы? уточнил Славик. Я прикрыл на секунду глаза. Я боялся, что Ирина не придёт в себя. И теперь мне было куда легче жить, зная, что она вышла из комы. А тюрьма была пока что не больше, чем пустым словом. Хотя, конечно, свободу своей я дорожил, но слишком многое в моей жизни изменилось за последнее время. Я лишился и дела всей своей жизни, и шофёра, и пропуска в стакан, и того приятного чувства безответственности и беззаботности, которое сопровождало меня всю мою жизнь. Всё произошедшее, крики и боль, Ирине на платье в крови, её бледное, каменное, неподвижное лицо пугали меня куда больше. Страх многотонным прессом давил на меня сверху, заставляя корчиться от этой тяжести. Когда Ирина пришла в себя, я снова смог дышать. Я совсем не сильный человек, не герой, и жить с таким грузом для меня почти невыносимо. А все остальное — друзья, которые не брали трубок, следователи, разные зеваки типа Бодина — это было шелухой, которой было не жалко, без нее... Я чувствовала себя свободнее. Странное это было чувство свобода человека, которому нечего терять. Мне терять было уже нечего, кроме Ирины, конечно. Чувство вины оказалось куда сильнее, чем самая сильная, сводящая с ума любовь. Я ездил к ней каждый день. Больше мне было нечего делать. Я был свободен. Да. Я написал заявление об уходе. И слава Будин уехал разносить новости о том, до чего я докатился. Это был первый и последний визит из Стакана, где даже моё имя стараниями Димули старались больше не вспоминать. Никто не звонил, никто ничего не хотел. Всё замерло. Деньги у меня ещё были, кое-что в банке на вкладе, кое-что в долларах в банковской ячейке. Ни счета меня не пугало. Нет, неправильно выразился. Я не думал о возможной бедности, так как не мог себе её представить. Я привык жить, не думая о деньгах. Так что пока они у меня ещё были, я просто продолжал жить, как живётся. Остатки разбитой ямашки куда-то увезли. Я даже не пытался интересоваться, куда именно. Мне не хотелось больше о ней вспоминать. Так что я решил, где бы она ни была, чёрт с ней. Пусть там и останется. Я не стал задумываться. Сколько чего там осталось целого и на какие запчасти можно было её распродать? Вся она целиком стала для меня проклятием, и я не хотел ещё больше испортить свою карму, распродавая проклятие ни в чём не виновным людям. Карма. Ещё одно слово из иреного лексикона, против воли незаметно проникнувшее в мой словарный запас. Теперь я гораздо лучше понимал Что в действительности оно означает именно для меня? И то, что я имела в виду Ирина, когда говорила, что я живу будто у жизни в долг, оплатить мне нечем. Теперь я только и делал, что платил. "Ну и как поживает мой ты клинный брат?" спросил я, заходя в её палату. Это было наше традиционное приветствие. Теперь Ирина лежала в палате с ещё пятью женщинами. И на некоторых местах менялись пациентки, но их суммарное количество оставалось неизменным. И рассказала, что кто-то в её палате сильно храпит. Когда она лежала в реанимации, было лучше. Она там лежала одна. Но я ужасно радовался, когда её перевели в общую палату. Нормально, нормально, отвечала вместо Ирины её соседка. Только ни черта не ест. Нет, ну разве можно сейчас не есть мясо? Ей же надо выздоравливать. Она уже большая девочка, я усмехнулся той неизменной реакции, которую вызывали Ирины закадоны у нормальных людей. Даже тут, на больничной койке, Ира или ничего не ела, или ждала меня с сумками, набитыми варёной свёклой, рагу из картошки и фасоли, и ещё какой-то невероятной несъедобной гадостью. О, яблочки! Ирины глаза снова начинали светиться, когда я приносил еду. И честное слово, Видеть ее снова ожившей, лохматой, в смешной байковой ночнушке, жующей яблоко со счастливым видом, было одно удовольствие. — Что же вашу Иру все никак не выпишут? Соседка, лежавшая через одну кровать, прямо под окном, очень ждала, чтобы Ира отчалила. Ей не нравилось лежать на сквозняке, а Ирины место в уголке было самым уютным и теплым. — Теперь уже недолго осталось, — успокаивал ее я. Скоро ее выпишут. — Думаешь, ты не мог бы достать мандарина? — спросила Ирина. Ее выписка не слишком-то волновала, и я знал, почему. Там, за пределами больницы, у нее не осталось практически ничего и никого. — Ну, конечно, что-то еще нужно. И еще прокладок. Ирина покраснела, а я только коротко кинул и пометил все у себя в телефоне. Просто несправедливо. Что к Ире, кроме меня, никто не приходил. В то время, как меня буквально завалили варёной картошкой, котлетами и под самое горлышко заливали куриным бульоном, причитая, звоня и спрашивая, не надо ли мне поменять постельное бельё на домашнее. Ирина лежала совершенно одна. Какая неправильная штука быть сиротой. Я не мог представить, каково это быть ребёнком без родителей. Это было слишком тяжело. Но быть взрослым, одиноким человеком, которому никто не приезжает в больницу, тоже плохо. Рядом с Ириной был только я. Ее выписали в начале октября, когда теплый сезон уже закончился. Он держался до последнего, освещая солнечным светом пустые и покрытые черной уличной сажей окна ее палаты. Но когда Ирина покидала больницу, уже была осень. Резко похолодало, всего плюс три градуса. И холодный мокрый ветер бил по лицу. У Ирины не было тёплых вещей. Кроме того, её квартира была ей теперь не по карману, и её нужно было передать обратно квартирной хозяйке. Я уже был там однажды. Съездить туда меня попросил её лечащий врач, с которым я уже плотно общался. У нас с ним были хорошие отношения. Его радовало, что я не дарю коников, а спокойно и уверенно отдаю ему наличные деньги. Мы не сможем её тут держать даже из-за ваши деньги, если не будет паспорта и полиса. Она хоть россиянка? Да, она из Тоганрога. Это же вроде Россия. Ну, в таком случае у неё должен быть полис. Может быть, вы попросите её родственников их передать? Она сирота. У неё никого нет, сказал я, удивлённый, что доктор этого сам не знает. Тот помолчал, а потом спросил: "Кем ей, если быть точным, прихожусь я?" — М-м-м, друг. — Да, я ее хороший друг, — пояснил я. — Может быть, тогда она поручит вам съездить за документами? Мы осмотрели ее личные вещи, еще когда вы только к нам поступили. У нее в рюкзаке только ключи и телефон, документов нет. А без паспорта и полиса плохо, с ними мы смогли бы добавить ей кое-какие лекарства. — Я могу за них заплатить, — заверил его я, но он сказал, что пока этого не требуется. Ирина согласилась, чтобы я съездил к ней домой, хотя какой у неё по большому счёту был выбор. В тот момент она просто кивнула, равнодушно глядя на меня. Сестра хозяйка отдала мне Иринин рюкзак. Я ей в ответ сунул конверт с несколькими купюрами. В общем, с медицинским персоналом мы сдружились быстро и к полному удовлетворению. Я вызвал такси и съездил туда, наплевав на гипс на руке. Это было ещё до того, как меня самому выписали. Я помню, как это было странно, попасть в ее дом без нее, совсем не зная, что будет дальше, выживет она или нет, станет ли выздоравливать или останется инвалидом на всю жизнь. Я ходил тогда по квартире, как потерянный, и не мог сосредоточиться даже для того, чтобы собрать Ирине вещи в больницу. Паспорт и полис нашлись на подоконнике в кухне. маленькой и бедно обставленной, какой-то невыразительной и бездушной, как это часто случается с квартирами, в которых живут только временно. Я помню, что отметил про себя, что в доме действительно нет телевизора и вообще почти ничего нет, кроме кучи горшков, каких-то пакетов, а также свистулек и странных магнитов на холодильнике, валявшихся кругом в большом количестве. Это удивило бы меня Если бы в тот момент я был способен удивляться, что у меня никак не получалось. Я забрал документы и отвёз их в больницу. Потом пролистал журнал звонков в риннем телефоне и попытался связаться с Петром. Всё-таки он был ей не кто-то там. Он был её любимый мужчиной, пусть и бывшим. И новость о том, в каком она состоянии, должна была взволновать его, на что мне было наплевать, и заставить его приехать и позаботиться о ней. Чего я, собственно, и добивался? Даже бывший любовник лучше, чем вообще никого. Я был уверен, что он немедленно примчится, услышав о том, что случилось с Ириной и в каком она сейчас состоянии. Что ж, могу сказать только одно. Как я ошибался. Пётр ответил мне почти сразу. Он очень удивился и испугался, когда понял, что это за звонок и какой вопрос я перед ним поставил. Но волновался он не так и не о том. Где вы взяли мой номер, пробормотал он после мучительно длинной паузы. Это она вам дала. Она в больнице, повторил я, но снова, кажется, это не произвело на него большого впечатления. Опять длинная пауза. И чего вы хотите? спросил он наконец. Я опишу. А вы сами ничего не хотите? Мы порвались с Ириной, пояснил он и добавил: Условно это сейчас было важно, что трубку могла взять его жена. И что? Какое мне дело до вашей жены? Вы слышите меня? Девочка, которую вы притащили в Москву, лежит в больнице. Алло. Я чувствовал, что впадаю в бешенство. Но почему вы звоните мне? Я не понимаю, причём тут я? Позвоните её близким, позвоните её родителям. Вы что, даже не знаете, что у неё нет родителей? Я был окончательно потрясён. Пётр снова заткнулся. Потом спросил, почему Ирина до сих пор из Москвы не уехала. Я же уже перестал патить за квартиру. Я, я всё ей сказал. Мы с женой решили попробовать что-то новенькое. Съезвил я, но он меня, кажется, даже не понял. Я ничего не могу для неё сделать. Не звоните мне больше. Не звоните, закричал он и повесил трубку. Я попробовал набрать номер снова, потому что просто не мог поверить в то, что происходит. Номер не отвечал. Я отвез телефон в больницу и отдал его Ирине. Но сам все же иногда продолжал набирать номер Петра с разных аппаратов. Все было бесполезно. Через неделю я услышал, что абонент перестал существовать. Видимо, Петр не поленился и пошел в офис своей телефонной компании, чтобы написать заявление и полностью аннулировать номер. Испугался, сукин сын. Меня охватила странная ярость, хотя это было глупо. Совершенно глупо и несправедливо. Петр ничего не сделал. Все сделал я. Не из-за него, а из-за меня Ирина теперь была в таком состоянии. Я был во всем виноват, но злился на Петра за то, что тот оказался всего-навсего малодушным сукиным сыном. А сам-то я какой? Белый и пушистый. — Ну что, готова? — спросил я Ирину, когда собрал все вещи и бумаги. Ее теплая куртка, на мой взгляд, никуда не годилась, И была не очень-то и курткой, скорее какой-то телогрейкой, где только она её взяла, на какой распродаже ватников для вегетарианцев. Даже не знаю. Ирина стояла и смотрела на Москву, сквозь мутное, залитое дождём стекло. Не уверена, что хочу туда. Ну, тут-то точно хуже, сказала её соседка, уже третий по счёту, что занимала кровать рядом с Ириной. Ира пролежала тут дольше всех. Теперь-то ты пойдешь на поправку с таким-то парнем. Он не мой парень, — задумчиво пробормотала Ирина, не отводя взгляда от окна. — А кто же он? — удивилась соседка. — Ты кильный брат, — ответила Ирина и развернулась ко мне лицом. Я подхватил костыли и подал их ей. Ходить пока что ей еще удавалось с трудом, но держать ее тут уже больше не хотели. Да я думал, что домашний уход в данных условиях будет куда лучше. Доктор, а я смогу иметь детей? Это был единственный вопрос, который она задала своему лечащему врачу за всё время. Всё-таки женщина совершенно сумасшедшее создание. Сама едва дышала, а думала только о будущих детях. Что в этом нормального? В итоге с доктором общался в основном я сам. Рёбра Ирины сраслись, головной мозг не пострадал, кровотечения и отом обнаружено не было. Всё-таки шлем это вещь И внутренние повреждения, слава богу, оказались не катастрофическими. Только щивты, стягивающие поломанный тазобедренный сустав, доставляли серьёзное беспокойство. Ходила Ирина плохо, передвигаясь не ногой, а всем корпусом. Сустав практически не работал. Нельзя было нагружать ногу. Через пару месяцев ей предстояла ещё одна операция. "Но вы же живёте вместе", пробормотала Иринина соседка нам вслед. Я взял вещи в одну руку, а другую подал ей. Срохшаяся кость моего предплечья ещё побаливала временами, но функция уже восстановилась полностью. И что? Пожала плечами Ирина, потом пожелала удачи всем, кто оставался в этой пустой, пропитанной горем и надеждой комнате, и медленно пошла к выходу. Я не стал ничего говорить. Я уже устал объясняться на эту тему и с мамой, и с сёстрами, и особенно с Оксаной, которая просто весь мозг мне снесла, услышав о том, что я предложил Ирине пока что пожить у меня. Я думал, ты меня понимаешь. Обижался я, когда она в очередной раз назвала меня идиотом, который сам себе создаёт проблемы на ровном месте. Я понимаю, почему ты оплатил её операции. Я понимаю, что тебе необходимо заручиться её поддержкой для суда. Я бы поняла даже, если бы ты ей просто деньги давал, хотя это нужно было делать только через банк, чтобы потом ты смог подтвердить выплаты. Всё это нормально. Вы бы могли вообще избежать уголовного преговора, если бы пришли на суд с бумагой о примирении сторон. Но зачем ты тащишь её к себе домой? Не знаю. Наверное, потому что ей некуда больше идти. Она же снимала квартиру. У неё нет денег. — И что? Почему это все должно быть твоей проблемой? — Нет, Гришка, ты точно спятил. А что, если она решит, что ты предложил ей нечто большее, чем просто временное пристанище? Вдруг она решит, что ты в нее влюбился, а потом обидится и откажется помогать тебе на суде? Ты думал об этом? — Нет, я не думал, — согласился я. — Так подумай, пока не поздно. Что ты вообще о ней знаешь? Откуда она взялась? — Нет. Это я взялся. Ты понимаешь, она теперь даже ходить не может нормально. И всё это из-за меня, понимаешь? Из-за меня. Если я её сейчас брошу, я не уверен, что смогу с этим жить. Кто бы мог подумать, что у тебя есть совесть? Это не совесть, это идиотизм, слушай. Ну хочешь, запихни её на пару месяцев в какой-нибудь санаторий, пусть её ещё полечат. Деньги ей всё равно дать придётся, это факт. Но ты же никогда толком ни с кем не жил. Ты даже не представляешь, во что это может вылиться. Потом захочешь её выгнать, уже не получится. "Оксан, я уже всё решил", сказал я и повесил трубку. Точно такие же разговоры были со всеми. Все вокруг решили, что я спятил. Возможно. И, наверное, я должен был к ним прислушаться. Но что-то внутри меня мешало теперь смотреть на мир оксаниными глазами. Может быть, просто моя дурость. Тем более, что очень скоро я смог убедиться в том, насколько Оксана-то была права. Нужно, нужно было её слушать. Но не думаю, что это могло бы хоть что-то изменить, потому что я никак не могу забыть тот полёт, который длился всего один миг или даже меньше. И то, как небо вдруг невероятно приблизилось и потом всё перевернулось вверх тормашками и обрушилось на меня. Как будто что-то невидимое, злое и куда более сильное, чем я, подбросило моё жалко слабое тело на 3 метра вверх и разбило его без сожаления. Так, словно во мне нет никакого смысла и нет необходимости меня больше для чего-то беречь. После такого начинаешь совершенно иначе смотреть на многие вещи. Я хотел, чтобы Ирина пока что временно побыла со мной, а там посмотрим. Я чувствовал, что виноват И что я теперь за неё в ответе? По этой причине мне хотелось не только знать, что она здорова, что она сможет ходить и всё такое. Я хотел бы увидеть, что она в порядке, целиком и полностью, что она, если хотите, счастлива. Да. Это бы меня успокоило. Тогда я смог бы её отпустить.